Глава двадцать первая Мария, Павел и даже Николай решили послушаться моего совета и присели за круглый стол. Всем им не терпелось услышать, какой план я озвучу. «Уверен, что так просто попасть в особняк Мясниковых не выйдет. Я прав, Павел, Мария?» Спросил я мнение у друзей. «Если ты имеешь в виду, пропустит ли тебя, Владимир?» – начал Павел. «То очевидно, что нет. Даже если мы с Марией приведем тебя под видом друга семьи ничего не получится. Отец тебя на дух не переносит. Он уже давно дал нашей охране приказ не позволять тебе приближаться к особняку минимум на километр. Вот так? Я ожидал, что путь в особняк Мясниковых мне закрыт. Но и подумать не мог, что Виктор настолько всполошился». После того, как я обжег его руку отражением, Мясников-старший всерьез забеспокоился о своей безопасности. «Меня можешь даже не спрашивать, Владимир. Пожала плечами Мария. Я уже больше месяца живу здесь, в тайном убежище. С тех пор, как мы с отцом разошлись, во мнениях дорога домой мне закрыта». «Зато мне хорошо известно о том, что творится дома», — добавил Павел. Отец всегда щепетильно относился к защите дома, но сейчас все стало еще серьезнее. Он прилично усилил охрану, и связано это в первую очередь не с тобой, Владимир, а со смертью бывшего ректора. — Со смертью Андрея Робертовича Пересветова? — нахмурился я. — А Мясникова-то тут причем? Мой отец был с ним в довольно близких отношениях, — объяснил Павел. Когда-то давно они выручили друг друга несколько раз. Не могу сказать, что Мясниковы вообще с кем-то водят дружбу. Но если кого и можно было назвать другом нашего рода, так только покойного Пересветова. А Ваш отец забеспокоился, что убийца ректора может прийти и за ним? Предположил я. Да, кивнул Павел. Он полагает, что кто-то решил убить всех приближенных Андрея Робертовича, мой отец. Не самый адекватный человек, но даже он понимает, что ректора убил не быков. В этом деле замешан кто-то другой. И это факт, кивнул я. Мы все это знаем. Однако сомневаюсь, что за твоим отцом придет этот загадочный убийца. Скорее всего, он преследует совсем другие цели. Но это нам на руку. В каком смысле? Не понял Павел. Смотрите, ребят. Начал. «Объяснять я. Я не смогу попасть в ваш особняк, поскольку меня туда не пустят, как вашего друга, однако...» Я хитро ухмыльнулся. «Могут пустить, как врага». «Мои друзья в недоумении переглянулись. Это ты о чем?» – поинтересовался Павел. «Вы с Марией можете привести меня, связанного, в свой особняк и сказать отцу, что поймали меня для него...» мария сделает вид что совершает этот поступок в качестве извинения за свои прегрешения перед родом а ты павел скажешь что я один из тех кто участвовал в покушении на ректора и ты привел меня к нему чтобы он совершил надо мной суд лично ты будущий глава рода наверняка виктор мясников ожидает от тебя подобных решений погоди погоди остановил меня павел Возможно, ничего не получится, при таком раскладе он тебя пустит, но он сразу же прикажет закрыть тебя в нашем подземелье, а там действуют особые кристаллы, которые высасывают энергию из всех, кто не владеет магией крови, то есть практически из любого мага, кто не в родстве с мясниковыми. Ты не сможешь сопротивляться. «Верно, именно поэтому в этом подземелье окажешься ты вместо меня», – заявил я. Судя по выражению лиц Павла и Марии, я окончательно их запутал. Однако в лице Бродского зародилось понимание. Он суетливо заерзал на стуле, но все же сдерживался изо всех сил, чтобы не раскрыть мой план раньше времени. «Да, Николай, ты верно догадался». Но дай же мне насладиться этим моментом. Люблю удивлять людей. «Оборотное зелье, Павел», – сказал я. «Мы поменяемся местами. Ты притворишься мной, а я – тобой. Мы с Марией приведем тебя в особняк, и тебя запрут в комнате с кристаллами крови, которые не причинят тебе никакого вреда. Я же дождусь удобного момента и вызову твоего отца на дуэль. Так все и решится» да да завопил бродский наконец то не зря я его варил не зря мы столько готовили эту хреновину почти полгода вы полгода готовили оборотное зелье удивилась мария мясникова но у него же сложнейший состав в нем используются элементы магии и иллюзии откуда вы взяли такие ингредиенты не забывайте где мы с вами находимся сказал я Обвел руками главный зал тайного убежища. Это место принадлежало мастеру Тайну, одному из сильнейших иллюзионистов. Здесь предостаточно материалов для изготовления почти что любого зелья. Николай очень долго изучал этот рецепт. Мы задумали приготовить его еще осенью, поскольку полагали, что рано или поздно оно нам пригодится. И этот момент настал. «Да». «Но его еще только предстоит завершить», — добавил Бродский. «Чтобы я смог сделать два полноценных экземпляра для вас, Павлов, мне понадобится порядка трех недель, не меньше, Володь». «Этого достаточно», — кивнул я. «Время у нас есть». «Как раз могу потратить это время на подготовку. Чтобы одарить Виктора Мясникова, мне понадобится приличный запас отражения. Да и манна не помешает». От магии крови полноценно не защищает ни один щит, только комбинация отражения и физической защиты. А в этом я опытным путем убедился во время тренировочной дуэли с Павлом на одном из занятий Побединского. «Что скажете?» – решил подытожить я. «Согласны пойти на такой риск? Я прекрасно понимаю, что нам предстоит обмануть вашего отца». «Все нормально», – кивнул Павел. Мы с Марией уже сказали свое мнение. Отца нужно очистить от скверны, как это уже было сделано с нами. Тогда Мясникова, наконец, освободятся от гнета древней магии своей же семьи. Отлично, улыбнулся я. Тогда советую потратить эти три недели с умом. От этой операции зависит куда больше, чем вы можете себе представить, но, к сожалению... «Пока что я не могу вам рассказать все. Эта информация может вам навредить». Друзья не стали настаивать, и я был за это им несказанно благодарен. «Пока что знать о существовании клана Мастера Тайн им точно не следует. А мое вступление в этот клан – прямой путь к раскрытию запутанного клубка интриг, что образовался в нашей Академии». Убийство ректора Пересветова – приближение самого большого прорыва из темного мира. Мой отец скованный клятвами верности, его эксперимент над студентами, что проходил в стенах магической академии десять лет назад. Все это взаимосвязано, и очень скоро я доберусь до правды. Но для начала я должен получить титул князя. Громко всхрапнув, в себя пришел кофтанов Бродский вскочил со стула и спрятался за спиной Павла Мясникова. «Фига себе!» — протирая заспанные глаза, выругался Кофтонов. «Вы бы знали, что мне на этот раз приснилось!» «Тебе не приснилось, Лех!» — усмехнулся я. «Как себя чувствуешь?» Кофтонов замер. Он долго смотрел в одну точку, пытаясь соединить куски воспоминаний воедино. Цвет его глаз изменился. Они так и остались оранжевыми после становления Архиоборотнем. Его молчание уже начало не на шутку напрягать всех присутствующих. «Жрать охота!» – вздохнул Ковтунов. Это заявление еще больше испугало Николая Бродского. Тот, похоже, до сих пор не мог смириться с тем фактом, что один из его самых близких друзей оказался оборотнем. «Николай!» – крикнул Кофтунов, заставил Бродского вздрогнуть. «Ты меня столько раз звал в ресторан французской кухни. Может, пора бы уж нам туда сходить?» Я почувствовал облегчение и громко рассмеялся. Мое отражение прекрасно чувствовало вибрацию скверны сразу от трех хищников в теле Кофтунова. Но их силы были стабилизированы. Зелье Николая сработало. Теперь при следующем полнолунии Алексей, скорее всего, сможет сохранить свой человеческий облик, Если сам не пожелает обратного. А учитывая, что Кофтунов первым делом решил сходить в тот самый ресторан, которого долгое время сторонился, что ж значит, змей хочет есть, а лягушачьи лапки Алексея больше не пугают. Мы добились своей цели. Главный страх Кофтанова навсегда остаться монстром-лягушкой канул в небытие вместе с кровью проклятого земноводного. Правда, на смену лягушки пришли три других зверя. Да не просто зверя, а три настоящих королевских хищника. Но теперь я был спокоен. В следующее полнолуние мы на всякий случай проконтролируем Кофтунова, однако вероятность того, что он вновь потеряет над собой контроль, минимальна. Алексей с трясущимся от страха Николаем ушли трапезничать, а мы с Мясниковыми еще некоторое время обсуждали план наших действий. После мы разошлись, и наступил месяц затишья. Подготовка зелья прилично затянулась, и последние штрихи Бродский на пару с Колокольцевой смогли внести лишь к концу зимы. А зима в этом году закончилась достаточно быстро. Уже в начале марта весь снег растаял, и в городе стало относительно тепло. Мне были знакомы такие перемены. Изменение климата говорило о сильных магических волнениях в окружающей среде, и это означало, что стена между нашим и темным миром стремительно истончалась. Причем истончалась она не сама, кто-то этому способствовал. Я уже давно догадывался, кто этот человек. Поскольку я и так создал чересчур много подозрений за последние полгода, мною было решено... Провести этот месяц, как подобает образцовому студенту. Я посещал лекции, подтягивал оценки по всем предметам, а ночами медитировал, укрепляя отражение. Наш новый ректор и по совместительству мой начальник Александр Пересветов тщательно следит за каждым моим действием. Я определенно заинтересовал этого человека. Хотя, чему тут удивляться? Я самый молодой боец светлого дня за всю историю организации. У меня в друзьях архиоборотень, а кроме всего прочего, мне неплохо удается стирать темный час и схлопывать разломы до состояния маленьких черных шариков. Повод задержать на мне внимание был. Также и наш алхимический бизнес на месте не стоял. До конца зимы мы обзавелись несколькими точками по всему городу. Павел передал нам помещение своего отца, как и обещал. Мне удалось найти несколько безработных алхимиков, которые готовы взяться за любой труд, лишь бы получить рабочее место. Начинать придется с малого, но вскоре мы сможем найти и более квалифицированных работников. Так или иначе, начало было положено. Я закупил оборудование, чуть ли не наполовину накопленных средств. Нанял работников и ожидал открытия первых торговых точек в Санкт-Петербурге. Но это было далеко не самым главным событием весны. Больше всего я ждал получения титула князя. И, наконец, тот самый день настал. Оборотное зелье было готово, а Павел и Мария Мясникова выгадали момент, когда их отец окажется в особняке. Мы собрались в тайном убежище, чтобы перейти к основным действиям нашего плана. «А ты точно уверен, что эту дрянь можно пить? От нее воняет хуже, чем от мертвого фоба?» Брезгливо поморщился Павел, осматривая очередное изобретение Бродского. «Вообще-то мертвые фобы ничем не пахнут», — пожал плечами я. «Это ты забыл тех ящеров и их яйца, из которых потом вылупились?» «Так, ну прекратите критиковать мое зелье», — воскликнул Бродский. «Пейте, пока я его не вылил». «А на кой его выливать?» Вмешался дед Аким. «Оставьте мне, я его сам выпью. Давно я не был молодым и красивым». «Э, тебе это вряд ли поможет», — скривился Бродский. «Если я увижу Павла Мясникова с паучьими лапами, я добровольно закончу свою алхимическую деятельность». Я откупорил бутылку с зельем и протянул его Павлу. «Давай, твое здоровье», — с иронией сказал я. Павел стукнул своей склянкой о мою, и мы залпом проглотили экспериментальный эликсир Бродского. Хотя у Бродского все зелья экспериментальные, ни одного до ума в итоге не довел. Но в побочках была самая главная изюминка. Как нас с Павлом передернуло от преобразования тел словами не описать. Сначала Мясников упал на колени и начал корчиться в страшных муках. Я старался держаться, но... Полившийся салбопот выдавал сдерживая мою боль с потрохами. Марии пришлось отвернуться, зрелище было не из приятных. Наконец, этот кошмар прекратился. Я поднял все еще пульсирующие от боли глаза и посмотрел на Павла. Передо мной было мое отражение. Владимир Белов, собственной персоной. От оригинала не отличить. Правда, магию крови я в нем почувствовал очень явно. От Павла ею так и несло. Но никто, кроме меня, не умеет опознавать людей по магии, а значит, проблем с этим возникнуть не должно. Мария аккуратно взглянула на нас между пальцев, которые ранее закрывали ее глаза и удивленно хмыкнула. «Ого! А все-таки мне разницу видно прекрасно!» – заявила она. «Это ты о чем?» – напрягся я. Возможно, Мясниковы чувствовали за счет своей магии крови родню. Очень не хотелось, чтобы это оказалось правдой. «Действительно, о чем это она?» – пожал плечами Павел. «Я сам разницы не вижу, будь то мы не зелье оборотное выпили, а душами поменялись». «Да о чем вы говорите?» – удивилась Мария. «Павел, ты присмотрись внимательнее». «Владимир своей осанкой подчеркивает лучшие стороны твоей внешности, а вот из тебя, брат, Владимир получился какой-то страшненький». «Понятно, ничего серьезного. Мария даже в такой ситуации не упускает шанса пофлиртовать, хотя, скорее всего, она таким образом избавляется от стресса. Все-таки нас троих ожидает совсем непростая задача». «Все, Паш» кивнул я. «Выезжаем к вашему особняку, действуем строго по плану. И, учитывая, что мне придется сделать, без обид». «Не беспокойся», — махнул рукой он. «Посидеть в личной отцовской тюрьме — это меньшее из унижений, что я переживал за свою жизнь». Было хорошо заметно, как изменилось отношение Павла Мясникова к отцу после нашей с ним совместной вылазки в «Темный мир». А значит, опасаться, что он испугается своего отца, не придется. С этим страхом Павел уже справился, когда одолел Фоба в форме своего отца. Осталось только справиться с самим Виктором Мясниковым в реальном мире. Мы выехали к особняку. План шел бы куда более гладко, если бы машина Павла не застряла в тайном убежище. Однако такси никто не отменял. А исчезновение дорогущего автомобиля ⁇ лишний повод загладить вину перед отцом, принеся мою голову на блюдечке. Мы остановились недалеко от главного входа на территорию усадьбы мясниковых, после чего вышли из машины, дождались, пока такси уедет. Как только свидетелей в округе не оказалось, я замахнулся и крепким ударом разбил лицо Владимира Белова, которое теперь принадлежало Павлу. Павел отлетел в сторону и ударился спиной об ограждение собственного особняка. «Живой?» – забеспокоился я. «Все нормально», – кивнул Павел, потирая опухающее лицо. «Делай, что хочешь. Лицо-то твое». Мы с Марией, как и договаривались, связали Павла путами, созданными магией крови. Это создавало впечатление, что пленник с моим лицом был пойман Павлом. Кроме того, эти путы мой соратник мог разорвать в любой момент. Это должно было стать хорошей страховкой, если Виктор Мясников слетит с катушек и решит напасть на собственного сына в моем обличье. «Веди себя гордо», — посоветовала Мария, — «и немного занущего». Но так стоит показывать себя только перед охранниками и слугами. Отцу же Павел привык вылизывать пятки. Правда. — возмутился Павел. — Я уже очень давно себя так не веду. — Лучше поступай, как велит интуиция, Владимир. Не слушай Марию. — Я так и собрался, — кивнул я. И мы подошли к главным воротам. Нас встретили вооруженные охранники. Они сразу же поклонились, поприветствовав главного наследника, но открывать врата не спешили. Их смущал Владимир Белов. По их взгляду было хорошо заметно, как быстро охранникам удалось узнать мое лицо. Видимо, Виктор Мясников их долго готовил к этому моменту. Павел Викторович обратился ко мне один из охранников. «Прошу простить мою дерзость, но о чем вы думали, когда вели сюда Владимира Белова? Вы же понимаете, что ваш отец...» «Молчать!» – закричал я, максимально стараясь изобразить былую истеричность Павла Мясникова. Паша поежился, глядя на меня. Ему самому было неприятно вспоминать такого себя. «Одно мое слово, и отец уволит вас, и это в лучшем случае», процедил я сквозь зубы. «Я привел главного врага нашей семьи на суд, и лучше вам впустить нас, пока никто из прохожих не понял, что мы тащим в имение заложника». Мой крик быстро взбодрил охрану, и они, недолго думав, бросились открывать ворота. Однако, когда мы прошли на территорию особняка, я услышал, как один из сторожей начал звонить Виктору Мясникову. Но это беспокоить нас уже не должно. За этим мы и пришли встретиться с головой кровавого рода и одолеть его. Около входа в особняк к нам перегородили дорогу сразу пятеро охранников. Я приготовился хорошенько надорвать глотку, чтобы распугать их, но столь отчаянный ход не потребовался. Виктор Мясников, словно черная туча, появился из мрака и остановился на ступенях перед главным входом в дом. Один взмах его руки, и стражники тут же разошлись в стороны. «Как это понимать?» — обратился к нам он и каждое его слово отдавало неоспоримой властью. «Зачем ты привел его сюда, Павел?» — воскликнул Виктор. «И что здесь забыла она?» Виктор Мясников взглядом указал на Марию. И что самое удивительное, судя по его тону, отвращения к собственной дочери у него было даже больше, чем ко мне». Марии явно не хотелось склоняться перед отцом, особенно после той сцены, которую она устроила на званном ужине у Суворова. Но девушка перешагнула свою гордость и упала перед Виктором Мясниковым на колени. — Прости меня, отец! — взмолилась она. — Я помогла Павлу схватить нашего врага, чтобы доказать свою преданность семье. Я здесь, чтобы искупить вино. — Мария говорит правду, отец! — — кивнул я. — Ты даже представить себе не можешь, как далеко зашел этот слезняк, Владимир Белов. — Что же он, черт вас, дири, натворил, что вы додумались притащить его прямо к нам домой? — ревкнул Виктор. — Вы понимаете, что это может развязать войну родов? Кроме того, его будет искать полиция. — Отец, Владимир Белов один из тех, кто организовал убийство друга нашей семьи. — твердо сказал я. Андрей Робертович Пересветов пал по его вине, и следующей целью должен был стать ты. Виктор Мясников замер. Он еще не успел дать ответ, но по выражению его лица я уже понял, что владыка крови проглотил и наживку, и удочку, и руку рыбака. «Тогда отпустить мы его не можем», — заключил он. «Ведите Владимира Белова в темницу, а вы, Павел, Мария, идете туда же вместе со мной. Ждать нельзя. Мы казним его, а после вы расскажете мне все, что вам известно». Павел чуть не подавился собственным языком, когда услышал вердикт отца. «Это в наши планы не входило. От Виктора можно было ожидать чего угодно. Но такое решение было чрезмерно безумным даже для него». Сначала убить, а потом разбираться? Неплохо, неплохо. Только теперь это попахивает проблемами. Павел, судя по всему, испугался за свою жизнь и тут же растерял свою артистичность. «Мразь!» – неожиданно завопил он. Я вздрогнул, услышав собственный голос из уст Павла. «Какая же ты мразь, Виктор Мясников!» – проорал Павел. «Дуэль! Я требую дуэля!» «Если ты хочешь решить этот вопрос честно, бейся со мной!» А Павел смог меня удивить. Он слегка переигрывал, но добивался именно того, чего бы добивался я на его месте. «Заткни свою пасть, Белов!» — прорычал Виктор. «Я тебя предупреждал. Я говорил, что ты исчезнешь вместе со своим родом, если встанешь у меня на пути». «После твоей смерти мои люди схватят твою семью, и умирать они будут долго, можешь в этом не сомневаться». «Довольно!» – крикнул я. Это было явно лишним. Павел никогда не разговаривал со своим отцом таким тоном, но слова Виктора вывели меня из себя. «Не будем тратить времени», – исправился я. «Ведем Бело в темницу, отец. Мне не терпится испить его крови». «Я хочу отдать дань памяти нашим предкам. Я готов принять нашу магию целиком». Этот ход мы обговорили с Павлом заранее. Это то, чего Виктор Мясников больше всего желал. Чтобы его сын прошел через самый суровый обряд инициации, через поглощение вражеской крови и становление истинным потомком кровопиц Мясниковых. Виктор улыбнулся. «Рад, что ты, наконец, готов к этому, сынок! Да будет так!» – кивнул он. «Пусть Белов станет твоей первой жертвой!» Виктор Мясников приказал страже оставаться наверху, а сам повел нас в подземелье, что скрывалось под домом. Там находился фамильный склеп, знаменитая кристальная комната и помещение для кровавых ритуалов. Туда вход посторонним был строго воспрещен, а значит, мы могли остаться наедине с врагом. План перешел к финальной фазе. «Мы временно завели Павла в кристальную комнату, чтобы начать приготовление к ритуалу». «Поглотить кровь своего врага – непростая задача», – сообщил мне Виктор, открывая ритуальную комнату. «Если ты справишься, Павел, ты станешь даже сильнее меня. Надеюсь, ты готов к самой жестокой форме убийства – к иссушению Владимира Белова». «Владимир Белов сегодня не умрет, отец», – спокойно заявил я. Виктор медленно обернулся и в недоумении посмотрел мне в глаза. «О чем это ты?» – не понял он. «Ты сам сказал, – ответил я, – поглотить кровь своего врага. А вот только мой главный враг не Владимир Белов, это ты, отец». Я достал из ножен клинок Павла и, наставив его на ошарашенного Виктора, произнес «Приготовься к дуэли за титул главы рода Мясниковых».